Глава 115. Аксель. Я вернулся к своей рутине. Часами терялся в волнах, а когда приходил домой, уже близился полдень, и я перекусывал всем, что попадалось в холодильнике. В галерее делал, что придется, хотя Сэм прилагал все усилия, чтобы занять меня, так как думать о чем-то другом пару часов в день уже было облегчением. В остальное время я лишь мучил себя, думал и слишком много пил. Однажды утром в субботу мама заявилась без предупреждения. «Как раз то, что мне было нужно». Я отошел в сторону, чтобы дать ей пройти, и взял из ее рук пакеты с покупками. «Что все это значит?» — простонал я. «Суп и фрукты, овощи, нормальная еда, Аксель», — сказала она, открывая холодильник и сканируя полки взглядом. «Как давно ты не ел нормально?» «Ты худеешь и выглядишь, как выживший в кораблекрушении». Иди побрейся, ради всего святого. Или я сама это сделаю, а я предупреждаю тебя. У меня не очень хорошая координация. Да и терпение, раз уж на то пошло. Что ты там стоишь?» «Мам, я не в настроении, правда. Делай, что тебе говорят», — пробормотала она. Я закатил глаза, но повернулся и пошел в ванную. Я достал бритву и, закончив процедуру, стоял несколько секунд, глядя на свое изображение в зеркале и задаваясь вопросами о том, кто я, что осталось от того, кем я считал себя, прежде чем лея изменилась на моих глазах. И я не имел в виду ничего дурного. Некоторые люди просто приходят к тебе, чтобы все перетряхнуть, открыть ящики, полные страхов, и заставить тебя стать лучше, человечнее, правдивее. Я услышал пару стуков в дверь. «Долго ты там торчать собираешься?» Я открыл дверь и угрюмо посмотрел на маму. «Да, блин, мам. Дай мне время. Я слишком часто давала тебе время на протяжении многих лет. Это моя вина, что я не заметила. Поверь мне, мы все тащим что-то свое. Давай заканчивай и садись, еда готова». Я опустился на старый диван и взял миску с супом, которую она протянула мне. Она устроилась в кресле напротив меня, взяла ложку и молча принялась есть. Я посмотрел на нее и улыбнулся. «Что тебя так веселит?» «Ничего», — покачал я головой. «Скажи-ка, или я завтра снова приду». Это была натуральная угроза. «Мне забавно думать, что ты, наверное, единственный человек в городе, который покупает этот суп, который на вкус как... Ну, я не знаю, какой он на вкус. Вот в чем проблема. Что у тебя за одержимость, Тим? Я помню... Я заметил комок в горле, но заставил себя продолжить. Помню, как Лея смеялась каждый раз, когда ты делал для нас покупки. Мама заморгала от эмоций. «Я должна была понять, как сильно ты ее любишь». Но мне было трудно это осознать, потому что это никогда не приходило мне в голову. «Мне тоже!» — засмеялся я. Я смеялся, потому что, черт возьми, жизнь была иронична, не так ли? Сходить с ума по человеку, который добивался меня годами и которого я даже не замечал. И закончить на обратной стороне. Влюбленным, плетущимся за ней. Желаю, чтобы она помнила, что я буду здесь если она когда-нибудь решит вернуться. «Лея вернется, Аксель», — сказала мама немного неуверенно, наверное, потому что мы с ней впервые говорили о чем-то серьезном, вот так наедине. «Конечно вернется!» Я последовал за ней на кухню и вымыл посуду, которую она мне подала. Я стоял рядом с ней, напряженно ожидая ответа, который был мне нужен и который в глубине души она не могла мне дать потому что только Лея знала его.